Глава третья У вас большая проблема, ребята. Съемки первоначального пилота «Игры престолов» начались 24 октября 2009 года и продолжались 26 дней. Первым делом нужно было принять решение о местонахождении Вестероса. Позже сериал снимался во многих странах, но пока ему требовалась какая-то опорная база, Логично было бы обосноваться где-то на Британских островах, поскольку шоу основывалось на исторических реалиях нынешнего Соединенного Королевства. Съемки в Англии стоили очень дорого, оставались Ирландия, Северная Ирландия и Шотландия. Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, закончившие Дублинский колледж, знали Ирландию хорошо, но ее северная соседка предлагала соблазнительные налоговые льготы. В столичном городе Белфасте имелась студия с техническим персоналом, а в его окрестностях было множество красивых пейзажей и древних руин. «На небольшом пространстве Северной Ирландии представлено огромное ландшафтное разнообразие», говорит Дэвид Бенниоф в книге HBO «Игра престолов». Голые холмы, каменистые побережья, тучные луга, утесы, букалические ручьи – можно снимать все это целый день и возвращаться ночевать в Белфаст. В то время страна, не так давно пережившая волну беспорядков, известных как Смута, считалась довольно опасным местом. Но выбор Белфаста в конечном счете определил облик всего сериала, помог наладить экономику региона и обеспечил престолы командой двужильных местных рабочих. Съемочная группа разбила лагерь вокруг огромного студийного павильона Paint Hall. На верфи, расположенной здесь раньше, был построен Титаник, А в самом павильоне красили корабли компании White Star. Он стоит на каменном берегу, о которой бьются волны холодного темного моря. Рядом бетонная глыба с высокими шестами обозначает место закладки Титаника. Эта площадка помимо своей практичности послужила также своего рода метафорой. Место постройки самого большого и великолепного в мире корабля, суждено было стать колыбелью самой масштабной и эпичной в мире теледрамы. Но первый пилот... Первый рейс, если хотите, чуть было не потопил задуманное нами шоу. Дэн Вайс, автор идеи, исполнительный продюсер. Мы побаивались, поскольку это был наш первый производственный опыт. А любое производство, особенно такого масштаба, включает в себя очень много факторов, в том числе человеческий. Пилот, как и первая книга Мартина, начинался с выезда трех разведчиков ночного дозора за стену. Ледяное сооружение 700-футовой 213 метров высоты, вдохновленная валом Адриана, некогда отмечавшим границу римской провинции в Англии. Там происходит их роковое столкновение с белыми ходоками, древней расой ледяных демонов. Они, согласно первоначальной задумке, говорили на собственном языке, скроте, и костюмы для них не были готовы к началу съемок. Дэвид Бенниов, автор идеи, исполнительный продюсер. Первые белые ходоки выглядели просто кошмарно. Запороли мы это дело. Дэн Уайс. Первого ходока мы одели в зеленый костюм и решили, что потом доведем его до ума на компьютере. Никто не сказал нам, что это очень дорого обойдется. Надо было сшить хотя бы приблизительно нормальный костюм и после подправить его, а не полагаться полностью на графику. Одно это съело бы половину пилотного бюджета. Костюмы для других ролей тоже представляли проблему. Они были новенькими, с иголочки, говорит Бенниоф в интервью Vanity Fair. Но ведь в те времена одежду не сдавали в химчистку. Все костюмы, кроме разве что платьев королевы, должны выглядеть грязными и пропотевшими. Винтерфелл, усадьбу Дома Старков, изображал замок Дун, известная достопримечательность Шотландии. Строить свой Винтерфелл только для пилота не имело смысла. Но Дун выглядел слишком знакомо и обходился тоже недешево. Джордж Р.Р. Мартин, автор-исполнительный сопродюсер. В Дуне снимали фильм «Монти Пайтон и священный Грааль». В сувенирной лавке продавали пластиковые кокосы. Брайан Когман. Действие первого пилота происходило исключительно в Винтерфелле. Сцены в Королевской гавани Джейми, Серсею и смерть Джона Арина в целях экономии убрали. С Ланнистерами мы знакомились, когда они приезжали в Винтерфелл. Одного из Старков едва не вырезали совсем. Джордж Р. Р. Мартин. Они снимали честно, но я знал, что без сокращений не обойтись. Дэн и Дэвид вознамерились даже удалить Рикона, самого младшего Старка, поскольку в первой книге он почти не участвует. Но я сказал, что у меня на него большие планы. И мальчонку оставили. Самым молодым актером пилот казался захватывающим приключением. Айзек Хэмпстер Райт, Бран Старк. Это напоминало мне летний лагерь. Мне было десять. Меня забрали из школы, поселили в гостинице и дали меч в руки. Там, правда, воняло канализацией. Люди вроде Шона и Николая жили в шикарном отеле, а мы, Мелюзга, где попроще. Профессиональные актеры, однако, видели тревожные приметы того, что «Игра престолов» вряд ли протянет долго. Николай Костер-Вальдау, Джейми Ланнистер. Никто не знал толком, что он делает и какого вообще черта здесь происходит. Сцена прибытия короля Роберта вызывала у меня смех. Какая-то параллельная вселенная с благородными обитателями. Это очень тонкая грань. Искренне верить во что-то или просто участвовать в костюмированном представлении. Мы определенно не думали, что этот сериал произведет переворот в нашей жизни. И развлекались на всю катушку. Марк Эдди, Роберт Баратеон. Мы пытались установить какие-то правила для этого нового мира. В первом пилоте никто не преклонял перед королем головы на Винтерфеллском дворе. Самому монарха сыграть невозможно. Попробуйте изобразить, смотрите, какой я могущественный. Короля определяют подданные, преклоняясь перед ним. Когда это переснимали повторно, все опустились на колени. И сразу стало понятно, кто тут, собственно, главный. Лина Хиди, Серсея Ланнистер «Я в пилоте выглядела, как танцовщица из Вегаса. Меха и пышные волосы. Такая средневековая Долли Партон». Американская кантри-певица, актриса, общественный деятель. «Да нет, я не жалуюсь. Мне понравилось». Брайан Когман. «Когда мы впервые снимали сцену, где Старки находят люто-волков, эту версию вы так и не увидели, никто из персонажей не проявлял особого удивления. Только младший ассистент Брайан бегал вокруг и вопил». «Это же лютоволки! Их уже тысячу лет не видали! Все равно, что динозавров встретить!» Но все только ухмылялись в ответ. Эсми Бьянко, Рос. «Мне сказали, что это фэнтези, и я думала, что сериал предназначен для узкой целевой аудитории. Поэтому сцена с Питером Динклейджем, замечательным актером и чудесным человеком, стала для меня приятнейшей неожиданностью. Кажется, только ее из всего пилота не переснимали». Никто не представлял, за какое огромное дело мы взялись. Кристофер Ньюман, продюсер. У Джоффри была тогда другая стрижка, под пажа, или, вернее, под горшок, как у Генриха Пятого. Это не мешало ему быть полным засранцем, но все же смягчало образ. В новой версии, с короткими волосами, он стал куда злее. Дэвид Бенниоф. «Сначала нам казалось, что все идет хорошо, но это потому, что мы ничего не смыслили». Дэн Вайс. Маленькие трещины превращались в большие, земля разверзалась. В Марокко уже стало ясно, что колеса у нас отваливаются. В Марокко снималась та часть, где надменный социопат Визерис Таргариен продает свою сестру Дейнерис, ее тогда играла Темзин Мерчант, в жены дотракийскому вождю к халу Дрого. В этой версии, помимо нескольких других различий, свадьбу праздновали ночью. Джордж Р. Р. Мартин. В первом пилоте я ездил в Марокко на свадьбу Дэни и играл там пентосского вельможу с фигурной бородой и в огромной шляпе. Выглядел как идиот, но удовольствие получил. Гарри Ллойд, визирь У меня был другой парик, серебристо-белый, короче, следующего. Неправильный, как мы потом поняли. Я ведь не Люциус Малфой и не Леголас. Надо было что-то менять. Иэн Гленн. Джорах Мормонт Все делалось коряво и непродумано Никто ни в чем не был уверен. На эту ночную свадьбу угрохали кучу денег, и нифига в итоге не было видно. Джордж Р. Р. Мартин В книге Кхалдрога Дари дарит Дейенерис лошадь серебряной масти. Дэнни садится на нее, и вам кажется, что она собирается спастись бегством. Но она поворачивает обратно и прыгает через высокий костер. Это впечатляет дрога и закладывает фундамент их отношений. Мы пытались это снять. Нашли отличного каскадера и красивую серебристую кобылку, но та не желала прыгать через огонь. Подскачет к нему и сразу в сторону. Да тут жарко. После полудюжины дублей режиссер говорит, «Погасим пламя, а потом на компьютере сделаем». Погасили, но лошадка, не будь дурой, все равно не прыгает. Горячо ведь?» Пришлось отказаться от этой сцены. А жаль. Это был связующий момент между Дэнни и Дрого. Потом началась съемка «Брачной ночи». Эмилия Кларк воспринимала это как изнасилование. Но в моей книге и «Стемзин Мерчант» было не так. Дрого и Дэнни говорят на разных языках. Он из всех слов знает только «нет». Она испытывает смесь страха и возбуждения, а он к ней довольно внимателен. Получалось, в общем, весьма убедительно. Привязывают они, значит, лошадей у ручья, приступают к сексу, и тут оператора разбирает смех. Оказывается, кобылка — не кобылка вовсе, а жеребчик. То, чем занимаются двое обнаженных людей, крайне его волнует, и мы видим на заднем плане его внушительное орудие. Короче, и эта сцена не вышла. Пилот сняли. Для начала Бенниоф и Уайс показали черновой вариант родным и друзьям но отзывы были, мягко говоря, не слишком лестными. Дэвид Бенниофф. По лицам Шурина и его жены было видно, что им скучно, но вслух они, конечно, этого не сказали. Дэн Уайс. Когда тебе говорят, что все хорошо, голоса почему-то повышаются на несколько нот, и по высоте тона судишь, насколько ты облажался. Собачий свисток, да и только. Были, впрочем, и такие, которые не хвалили, а старались помочь. «У вас большая проблема, ребята», – сказал нам опытный телепродюсер Крейг Мейзин. Джина Абальян, бывший вице-президент отдела драмы HBO. «Показ материала окончательно подтвердил, что проблема есть. Особенно часто повторяли, что пилоту не хватает масштабности. Для эпического фэнтези все выглядело чересчур скромно, несмотря на внушительный бюджет и экзотические места съемки». Майкл Ломбардо, бывший президент отдела развлечений HBO. «Были сомнения, достаточно ли у нас крупных планов и насколько хорошо поставлен свет. Мы наняли лучшего дизайнера по костюмам, отличного художника-постановщика, снимали в Шотландии и Марокко, а картинка получилась так себе. Расхожим выражением стало «это и в Калифорнии могли бы снять». Иэн Гленн. Какой-то руководитель из HBO говорил, нахрена было ездить в Марокко? Ни черта ж не видно. Как будто на парковке снимали». Джина Бальян. «Все равно, что на моем заднем дворе», — сказал кто-то. Стиль тоже оставлял желать лучшего. С экрана веяло не Вестеросом и Эссосом, а аббатством Даунтон или фильмами студии Merchant Ivory. Майкл Ломбардо. «Некоторые сцены получились просто замечательно». «Винтерфелл», «Старки», «Ария», «Санса», «Тирион». Но в целом это напоминало британские исторические драмы. Одной из главных забот был фэнтезийный элемент. Песнь «Льда и пламени» представляет собой смесь реалистичной драмы, фэнтези и магии, но никто не знал, какие нужны пропорции. Брайан Когман, исполнительный сопродюсер. «Что это? Фэнтези с драматическими вставками или драма с фэнтезийными?» Мы нервничали из-за того, что пилот катастрофически клонился в сторону первого. Экспозицию резали, чтобы сделать диалог пореальнее, и серия из-за этого теряла всякий смысл. Ни шекспирить, ни толкинить, заземлять – все это было, в общем, правильной стратегией. Но это все-таки эпическое фэнтези. Забывая об этом, вы вредите сюжету. Вызывала вопросы и сюжетная линия. В этом были виноваты не только авторы идеи поскольку им пришлось отказаться от сцены знакомства с Ланнистерами в Королевской гавани, а диалоги тоже мало что разъясняли. Было непонятно, почему Джейми сбросил Брана с башни. Зрители ведь не знали, что Джейми и Серсея – это брат и сестра, которые боятся, что их любовную связь раскроют. Для знакомства с прошлым продюсеры добавили один флешбэк, где Безумный Король убивает двух Старков – отца и брата Неда но впоследствии его вырезали, как носящий еще больше путаницы. Джордж Р. Р. Мартин «Мне пилот понравился, но после я понял, что не могу судить объективно, потому что слишком хорошо знаком с материалом. Я-то знал, что Джейми и Серсея – брат и сестра. Мне понравилось, что они сохранили почти все сложные сюжетные перипетии, но мне под страхом смерти запрещено было показывать этот вариант кому бы то ни было». Дэвид Бенниоф. HBO пребывало в нерешительности. Проекты старого режима традиционно не вызывают энтузиазма у нового. А это был очень дорогой проект. Дэн Уайс. Майк, похоже, склонялся к отрицательному ответу. У него были веские причины быть недовольным. Он подумывал, не прикрыт ли это дело в самом начале. Майкл Ломбардо. Продюсеров вызвали, так сказать, на ковер. Вопрос был один. «Думают ли они, что сняли удачный пилот? Если да, то это повод для беспокойства. Стоит ли показывать эту серию нашему гендиректору и убеждать его продолжать сериал? Нужно ли доказывать, что игра стоит свеч, одновременно ломая голову над тем, как это можно исправить?» Продюсеры понимали, что ситуация у них незавидная. «Я всматривался в лицо Майка, чувствуя себя как в фильме ужасов», – рассказывает Вайс в интервью Vanity Fair. Он, надо отдать ему должное, не хотел меня пугать и старался оставаться невозмутимым. Бенниофф и Уайс успели провести своего рода работу над ошибками. Дэн Уайс. «Мы решили, что самым правильным будет честно признать все свои ошибки. Ни на кого не указывая пальцем, приходилось говорить. Мы знаем, что то-то плохо, вот потому-то, и в следующий раз сделали бы вот так-то». Думаю, все поняли, что мы не пытаемся оправдать свои ляпы и согласны с тем, что наш уровень должен быть куда выше. Кэролин Штраус, бывший президент отдела развлечений HBO, исполнительный продюсер. Последовали многочисленные просьбы и мольбы. Думаю, всем было ясно, что шоу следует продолжать. Пилот для того и снимают, чтобы посмотреть, что удалось, а что нет, и есть ли ноги у этой затеи. Игра престолов после устранения недоделок обещала много увлекательных серий с живыми, развивающимися персонажами. И до конца истории было еще далеко. Пилот и план переделок отдали на рассмотрение сопрезиденту HBO Ричарду Плеплеру, за которым оставалось окончательное решение. Компания уже потратила 10 миллионов на эту драконью драму. Готова ли она выложить вдвое больше? Дэвид Бенниофф. Мы знали, что наша судьба висит на волоске, и провели очень напряженный час, ожидая звонка от Джины. Дэн Вайс. Верно говоря, что страдание великий учитель. Больно сознавать, что вам дали шанс, который, возможно, больше не повторится, и что вы, 52 против 48%, его загубили. Столько шмарное чувство мне редко доводилось испытывать. Дэвид Бенниоф. Потом вышел Ричард и объявил – «Будем работать дальше». Ричард Плеплер. «Видно было, что в кастинге и сюжете есть недочеты, которые требуют устранения. Но общая эмоциональная атмосфера говорила, что сериал может получиться захватывающим. Наряду с немалым списком проблем здесь чувствовалась и магия». Дэн Уайс, «Ричард, спасибо ему, видел за ошибками то, что может выйти после их исправления». HBO заказала авторам 10 серий, включая «Исправленный пилот». Изменения произошли не только в сценарии и производственном плане, но и в актерском составе, а также съемочной группе. Режиссера первого пилота Маккарти заменили Тимоти Ван Паттоном, снявшим много серий в знаменитых драмах HBO, а Дженнифер Эль, исполнившая в пилоте Рой Кейтилин Старк, вообще передумала сниматься, заявив в «The Daily Beast», что хочет проводить больше времени с новорожденной дочкой. Майкл Ломбардо Актриса, игравшая Кейтелин, отказывалась ехать в Северную Ирландию. «Что?» — говоришь ты себе в таких случаях, и думаешь, не принудит ли ее соблюсти условия контракта. Но в итоге все обернулось как нельзя лучше. Роль получила Мишель Фейерли, и блестяще с ней справилась». Бенниоф увидел Фейерли в лондонской постановке «Отелло», где она играла Эмилию, трагический финал которой в чем-то схож с судьбой Кейтилин Старк. «На жену Яго обычно не обращают внимания», говорит он в книге HBO «Игра престолов». «Но Мишель была так хороша, что я сразу задался вопросом, кто она такая и нельзя ли ее заполучить». Самым трудным решением была, однако, замена Дейнерис. Мой источник говорит, что сообщить об этом «Мерчант» было для них, продюсеров, задачей не из легких. Майкл Ломбардо. Нам по неволе пришлось это сделать, и ее сцены с Джейсоном никуда не годились. Джейсон Момоа. Кхал Дрогу. «Мерчант отлично сыграла, и я не понимал, для чего пошли на такой шаг. Но тут появилась Эмилия, и все встало на свои места. До нее я и сам был не совсем таким». Брайан Когман «С многими нашими актерами мы сразу попали в яблочко, и Темзин, по-моему, хорошо работала. Трудно понять, почему у нее не вышло. Но роль Дейнерис будто была уготована Эмилии свыше».